Клара Натанаэлю Хотя ты давно ко мне не писал, но я все же уверена, что ты хранишь меня в своем уме и сердце. Ибо ты верно живо вспомнил обо мне, когда отправлял письмо к брату Лотару, а надписал мое имя. Я с радостью его распечатала и приметила ошибку, лишь дочитав до слов «Ах, любезный Лотар!» конечно я должна была не читать далее а отдать письмо брату но хотя ты с ребяческой задирчивостью порой и выговаривал мне что у меня такой спокойный и рассудительный нрав что если бы дом вот вот готов был обрушиться то я подобно некой женщине прежде чем убежать успела бы проворно поправить загнувшуюся занавеску все ж мне едва ли надобно уверять что твое письмо глубоко потрясло меня Я едва дышала, в глазах у меня заребило Ах, возлюбленный Натанеэль, что же столь ужасное могло возмутить жизнь твою? Мысль о разлуке, о том, что я никогда не свижусь с тобой, поразила меня, как удар раскаленного кинжала. Я читала и перечитывала. Твое описание мерзкого Коппелиуса ужасно. Только теперь узнала я, какая страшная жестокая кончина постигла твоего старого доброго отца. Брат Лотар, которому я возвратила твое письмо, старался меня успокоить, но мало в том преуспел. Зловещий продавец барометров Джузеппе Коппола неустанно следовал за мной по пятам, и, как мне не стыдно признаться, он возмутил мой здоровый и всегда спокойный сон различными причудливыми видениями однако ж вскоре, уже поутру, всё представилось мне иначе. Итак, не сердись на меня, возлюбленный мой, когда Лотар скажет тебе, что я, вопреки странному твоему предчувствию, будто Копеллиус причинит тебе зло, все же весела и беспечально, как и прежде. Скажу чистосердечно, мне думается, что все то страшное и ужасное, О чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен. В старый капелус и впрямь был довольно мерзок, но то, что он ненавидел людей вселяло в вас истинное к нему отвращение. Страшный песочник из нянюшкиной сказки весьма естественно соединился в твоей детской душе, со старым Копелиусом, который даже когда-то и перестал верить в песочного человека, остался для тебя призрачным колдуном, особенно опасным для детей. Зловещие свидания его с твоим отцом в ночную пору были не иное, как тайные занятия алхимией, чем матушка твоя не могла быть довольна, ибо на то, от сомнений, уходило попусту много денег, да и, как всегда бывает с подобными адептами, сии труды, наполняя душу отца твоего обманчивыми стремлениями к высокой мудрости, отвлекали его от забот о своем семействе. Отец твой верно причинил себе смерть собственную неосторожностью, и Копеллиус в том не повинен. Поверишь ли, Вчера я допытывалась у нашего сведущего соседа, аптекаря, могут ли во время химических опытов приключиться подобные взрывы, внезапно поражающие смерти. Он ответил «все конечно» и описал по своему обыкновению весьма пространно и обстоятельно, как это могло сделаться, но сказав притом множество мудреных слов, из которых я ни одного не могла упомнить. Теперь ты и станешь досадовать на свою Клару. Ты скажешь, в эту холодную душу не проникает ни один луч того таинственного, что так часто обвивает человека незримыми руками. Она видит только пеструю поверхность мира, и как ребячливое дитя радуются золотистым плодам в сердцевине коих скрыт смертоносный яд. Ах, возлюбленный Натанаэль! Или тебе не верится, что и веселая, беспечальная, беззаботная душа может почувствовать враждебное проникновение темной силы, стремящейся погубить нас в нашем собственном «я». Но, прости, если я, не ученая девушка, попытаюсь как-нибудь растолковать, что, собственное я разумею под этой внутренней борьбой. В конце концов, я верно не найду надлежащих слов, и ты подымешь меня на смех не от того, что у меня глупые мысли, а потому, что я так нескладно пытаюсь их выразить. Ежели существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную губительную стезю, куда мы иначе бы никогда не вступили, Ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим «я», ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы. Но ежели дух наш тверд и укреплен жизненной бодростью, то он способен отличить чуждое, враждебное ему воздействие именно как такое, и спокойно следовать тем путем, куда влекут нас наши склонности и призвания. Тогда эта зловещая сила исчезнет в напрасном борении за свой образ, который должен стать отражением нашего «я». Верно и то, — прибавил Лотар, — что темная физическая сила — которые мы предаемся только по собственной воле, часто населяет нашу душу чуждыми образами, занесенными в нее внешним миром, так что мы сами только воспламеняем наш дух, который, как представляется нам в диковинном заблуждении, говорит из этого образа. Это фантом нашего собственного я, чье внутреннее сродство с нами и глубокое воздействие на нашу душу ввергает нас в ад или возносит на небеса. Теперь ты видишь, бесценный мой Натанель, что мы, я и брат Лотар, порядком наговорились о тёмных силах и началах, и эта материя, после того, как я небеструдо изложила здесь самое главное, представляется мне Довольно глубокомысленно. Я не совсем хорошо понимаю последние слова Лотара. Я только чувствую, что он под этим разумеет что-то такое мне непонятное, и все же мне кажется, что все это весьма справедливо. Умоляю тебя, выкинь совсем из головы мерзкого адвоката Коппелиуса и продавца барометров Джузеппе Копполу. Проникнись мыслью, что эти чуждые образы не властны над тобою, только вера в их враждебное могущество может сделать их действительно враждебными тебе. Ежели бы какая строчка твоего письма не свидетельствовала о жестоком смятении твоего ума, ежели бы твое состояние не сокрушало меня до глубины души, то я в заправду могла бы посмеяться над адвокатом песочником и продавцом барометров копеллиусом будь весел весел я решила быть твоим ангелом хранителем и как только мерзкий коппола вознамерится смутить твой сон, явлюсь к тебе и громким смехом прогоню его прочь я нисколечко не страшусь ни его самого ни его гадких рук, и он не посмеет под видом адвоката поганить мне лакомство или, как песочный человек, засыпать мне глаза песком. Твоя навеки, сердечно любимый мой Натанаэль, и так далее, и так далее.